Экспоненциальный токсин. Экспоненциальный означает удвоение. Если что-то постоянно удваивается, то даже если сначала оно существовало в единственном экземпляре, пройдет немного времени, и его станет больше, чем мир сможет с удобством для себя вместить. Подумайте об осах. Если оса одна, это еще ничего. Но если их две, четыре, восемь, Ситуация быстро станет неуправляемой, если они все находятся с вами в одной комнате. Но допустим, вы откроете окно, а снаружи будут 16, 32, 64. Пока вы сражаетесь с карандашом и бумагой, пытаясь вычислить, сколько их здесь, вас очень скоро охватит паника, в особенности, если они начнут вас жалить. Яд осы способен причинить боль, но укус одной осы вполне переносим, а какой-нибудь господин, вероятно, даже вовсе его не почувствует. Но что, если ос будет сто двадцать восемь, или двести пятьдесят шесть, или пятьсот двенадцать? В скором времени даже господин окажется в опасном положении. И именно об этом размышляла Дышини, дочь госпожи Маларкои, изнывая в отведенной ей камере. Она изобрела яд? который должен действовать таким же точно образом, но только вместо «ос» он будет заставлять умножаться клетки человеческого тела. Эта идея пришла ей в голову, когда она поняла, что слово «клетка» может быть применено как к комнате, в которой ее заточили, так и к крушечным составным частям, из которых сделаны все люди, даже полубоги. Пока что этот яд не проверен в деле. Но подходящий момент еще может наступить.